Мистер Рембрандт постучал в дверь тяжелым бронзовым молотком и огляделся. Здесь, в еврейском квартале, он до сих пор бывал нечасто, и окружающие его мрачные приземистые дома показались художнику живописными и полными загадок. Туман от ближнего канала наползал на узкую улицу, скрадывая очертания домов и немногочисленных прохожих, и от этого все вокруг казалось еще более мрачным и зловещим. Но и сам Рембрандт, должно быть, казался здешним обитателем, редким и необычным гостем. Казалось, все дома, все жалкие ловчонки квартала подглядывают за ним, внимательно прислушиваются к нему. Впервые он понял подлинный смысл выражения «здесь и стены имеют уши. Впрочем, эти мрачные закопченные стены имели не только уши, но и глаза. На противоположной стороне узкой улочки приподнялась навеска в окне второго этажа. И кто-то с любопытством выглянул в образовавшуюся щелку. Мэйстер Рембрандт почувствовал себя неуютно под этими изучающими взглядами и еще раз громко постучал в дверь. За дверью послышались шаркающие шаги. Женский голос проговорил что-то на незнакомом языке, и дверь, наконец, с ревматическим скрипом отворилась. На пороге стояла старая служанка Аврама. Склонив голову к плечу, она разглядела гостя, отступила в сторону и проговорила — — Заходите, любезный Минхер, заходите, хозяин дома. Она снова что-то крикнула в глубину дома на незнакомом Рембрандту языке и ответил хриплый, недовольный голос хозяина. Рембрандт пересек полутемную прихожую, поднялся на несколько ступенек, едва не сломав ноги, и вошел в небольшую, тесно заставленную старой тяжеловесной мебелью комнату. Его всегда удивляло, как бедный и неудобно живет Авраам, ведь торговец был богат, даже очень богат. «Здравствуйте, любезный Минхер Ван Рейн», — проговорил хозяин, поднимаясь навстречу гостю. «Чем могу вам служить? Может быть, бокал вина, чтобы сделать разговор более приятным? Впрочем, вы, должны быть, поститесь, поскольку соблюдаете траур по поводу безвременной кончины вашей досточтимой супруги». «Спасибо, не нужно вина», — отказался Рембрандт, вспомнив неопрятную служанку. «Как вам будет угодно. Тогда поведайте мне, что привело вас в мое скромное жилище». «Может быть, вы хотите посмотреть новые поступления в моей лавке? Есть одна очень красивая греческая статуя, привезли только на прошлой неделе. Для вас она будет стоить совсем недорого». «Нет, минхер Авраам, Рембрандт, с сожалению, развел руками. «Я и так много вам должен, очень много». «Какие счеты между друзьями?» Авраам усмехнулся и заглянул в потертую книжицу. «Не так уж много, тысячу двести гульденов, ну и процент, конечно. Думаю, теперь, после смерти вашей достаточной супруги, вы сможете рассчитаться. Впрочем, я вас совсем не тороплю, вы же пришли ко мне с каким-то делом». «Да, Менхер Авраам, кивнул Рембрандт, — «с делом, и делом довольно странным». Он опустился в свободное кресло, печально заскрипевшее под его тяжестью вздохнул и начал. «Вы знаете, должно быть, что я сейчас выполняю заказ гильдии стрелков». «Знаю, любезный Менхер», — уважительно кивнул Авраам. «Хороший заказ, хорошие деньги. Надеюсь, вы успешно справитесь с этой работой». «Не о том речь», — отмахнулся Рембрандт. «Работа над этим групповым портретом уже подходит к концу, но тут ко мне зачастил один странный господин». «Странный господин?» — переспросил хозяин. «В чем же его странность, любезный Менхер ван Рейн?» «Этот господин...» Рембрандт внезапно замолчал, не находя нужных слов. Тишина в комнате сгустилась, она стала живой и ощутимой, как будто была третьим человеком, третьим участником беседы. «Этот господин?» — повторил Рембрандт. «Я даже не могу сказать вам, в чем его странность, и что особенно странно, Минхер Авраам...» Авраам не сказал ни слова, он только склонил голову к плечу, внимательно слушая своего гостя. «И его лицо! Стоит ему покинуть мой дом...» Я не могу вспомнить его лицо. А ведь художник, Аврам, у меня очень хороший глаз, я прекрасно улавливаю сходство. Мои портреты всегда славились точностью изображения человеческих лиц. — Это так, — кивнул Авраам. я помню, как вы, похоже, изобразили моего племянника Шмуэля в виде силача Самсона и гранильщика алмазов из Хакалеви в виде вашего святого Петра. «Конечно, Бог Израиля не позволяет изображать людей, но вы христианин, вам это позволено, и вам за это платят хорошие деньги». «Так вот», — Рембрандт провел рукой по лицу, словно стерев с него невидимую паутину, — «я не могу вспомнить его лицо, а когда пытаюсь его нарисовать, выходит мой собственный портрет, как будто я смотрюсь в зеркало». «Это нехорошо», — с нарастающей тревогой в голосе проговорил Авраам, — «но это еще не все» перебил его Рембрандт, в сжав руки. «Этот черный человек?» «Черный человек?» переспросил Авраам гостя. «А чего вот так странно назвали его Минхер ван Рейн?» А «Отчего?» переспросил художник. «Разве я не сказал вам, Авраам? Этот человек, он всегда одевается во все черное, только черное. Даже воротник, когда он входит в дом, такое чувство, как будто он вносит с собой кусок ночи». «Нехорошо». «Минхерн, ван Рейн», — проговорил Авраам, и легко, как молодой, поднялся на ноги. Он пересек комнату, отворил дверцу старинного резного шкафа и достал оттуда большую тяжелую книгу в потертом кожаном переплете. «Что это за книга?» — с какой-то робостью спросил Рембрандт. «Это старинная книга», — ответил Авраам, положив флянт на низкий столик и сдув с него пыль. «Это мудрая книга, которая знает о жизни немножко больше, чем знаем мы с вами». Он раскрыл книгу, немного отстранился и начал переворачивать страницы справа налево, скользя по строчкам под слеповатыми слезящимися глазами. «Вот оно!» — проговорил он, наконец, отыскав нужную страницу, и начал вслух читать на непонятном Рембрандту гортанном языке. Затем, будто внезапно вспомнив, что гость не понимает ни слова, он начал переводить на голландский. «Тот, кто одевается лишь в черное, в любой день праздничный и будний». Тот лицо, которого нельзя вспомнить, тот, чьи слова — ложь и обольщение. В комнате до того полутемной от заполнившей ее массивной мебели от тяжелых и пыльных бархатных штор стало совсем темно. Наверное, над Амстердамом нависли грозовые тучи, тяжелые, как груженные лесом барки из Любека. Авраам поднялся зажег свечи в золотом семисвечнике. От неровного света коптящих свечей тени по углам сгустились и как будто ожили. Хозяин переставил семисвечник ближе, чтобы свет падал на раскрытую книгу. Майстер Рембрандт невольно залюбовался выразительным старым лицом, поступающим из густой клубящейся темноты, как из древней библейской старины. Свет коптящих свечей отражался в темных глазах старика падал на его темно красной одежды. «Надо будет написать портрет Авраама», — подумал художник. «Надо будет написать его портрет при таком скудном освещении, в этих красных одеждах». Авраам снова прочел несколько слов на своем древнем языке и продолжил переводить на голландский. «Он выходит из снов и сны приносит с собой, черные, как он сам. Горе тому, чей дом он посетил, имя ему Мем, число его сорок». Сущность его — любовь и разрушение. Чтобы понять его, должен ты узнать, что мир, который человек зрит в данный миг, есть недвижная форма, запечатленное мгновение вечно живущего, неустанно стремящегося к переменам истинного мира. Вселенная, подобна океану, которая создает сам себе берега, на время ограничиваясь ими, чтобы в последний миг разрушить их и в новом виде воссоздать. «Мир есть отражение Бога, мир истинный, вселенски необъятный, единый, целостный, нераздельный, и в каждый миг величие мира истинного ткёт беспрестанно изменяющийся узор своей приходящей внешности. Тот океан миров, в котором мы живем, и мем, черный человек, такая же необходимая часть в этом беспрестанно изменяющемся узоре». «Я ничего не понял, Менхер Авраам». — взмолился художник. — Нельзя ли объяснить это попроще? — Потому этот черный человек имеет неуловимую, непрестанно изменяющуюся внешность. Что сам он воплощение изменяющегося узора внешнего мира. Любовь и вызванное ею разрушение. Поэтому истинный образ его — смерть. Авраам отодвинул книгу, снова подошел к шкафу и достал из него небольшую шкатулку черного дерева. Оттамкнул эту шкатулку и достал оттуда колоду карт. «Знакомы ли вам, Минхер Ван Рейн, эти карты?» «Это Таро, иначе Тарок», — проговорил Рембрандт, разглядев красивые цветные рисунки. «Конечно, мне случалось играть в эту игру». «Таро — это не игра», — недовольно произнес Авраам. «Таро — это древняя наука, которая говорит о мире больше любой ученой книги». Второе — это послание от того, кто знал, от Гермеса Трисмегиста, Гермеса трижды Величайшего. — Какое отношение это имеет к моему странному гостю? — недоверчиво спросил художник. — Самое прямое. Авраам перебрал несколько листов и положил перед своим гостем карту с номером тринадцать. Рисунок над ней представлял собой человеческий скелет, бредущий по дороге, опираясь на суковатый посох. Скелет пустыми глазницами, пристально взирающий в сгущающуюся темноту. А вот он, тот, чья буква — мем, чье число — сорок, чья сущность — любовь и разрушение. И хотя нарисованный на карте скелет нисколько не напоминал таинственного заказчика, мистер Рембрандт мгновенно увидел за этим несходством внутреннее сходство и внезапно прозрел истинную внешность своего гостя, черного человека. Для того, чтобы мироздание находилось в равновесии, необходимо и достаточно, чтобы каждый ее член уже носил в себе самом те последствия, которые могут возникнуть при вхождении во взаимодействие этого члена с другими, — Продолжал читать Авраам, — потому суть тринадцатого аркана — смерть, потому смысл его — любовь и разрушение, что в каждой любви таится уже зерно смерти, зерно разрушения. Каждый из нас убивает того, кого любит, или быстро, ножом или ядом или медленно, ложью и несправедливостью, но каждый шаг его ведет и к своей собственной смерти. Мистер Рембрандт слушал эти завораживающие таинственные слова, и ему казалось, что он начинает понимать смысл того странного узора, который складывался из его дней и ночей. Любовь и разрушение, любовь и смерть. Должно быть не случайно, после того, как черный человек появился в его доме, умерла Саски. Правда, она давно уже болела, но казалось, что еще немного, и болезнь отступит. Должно быть, не случайно его стали каждую ночь посещать странные мрачные сны, в которых неизменно присутствует смерть. И то, что Герджев вдова трубача, разделила его постель. Случайно ли это? Вдруг боль охватила железным обручем его голову. Рембрат не хотел больше думать об этих страшных вещах. Он боялся, что эти мысли приведут его в такую темную чащу, из которой нет возврата. — Винхер, Амрам, мне непонятно слова вашей книги, — прервал он хозяина с срывающимся голосом. — Я ведь пришел к вам, чтобы попросить совета. Позвольте, я расскажу до конца историю о своем странном заказчике. И тогда, возможно, вы посоветуете мне, как поступить, чтобы спасти свою душу. — Слушаю вас, Минхер Ван Рейн. Авраам опустил глаза, смирившись с желанием гостя пойти по более простому пути, по пути привычному для детей жизни и света. «Этот черный человек, тот, кого вы назвали странным именем, Мем, он пришел ко мне две или три недели назад и предложил очень странный заказ. Он предложил заплатить мне 500 гульденов, чтобы я изобразил его на той большой картине, которую я пишу по заказу гильдии амстердамских стрелков. 500 гульденов — это хорошие деньги». Уважительно кивнула Авраам. «Господа стрелки, если не ошибаюсь, заплатили вам, Минхер, по сто гульденов». «Вы не ошибаетесь, Авраам», — художник улыбнулся. «В том, что касается денег, вы никогда не ошибаетесь. Но если мне будет позволено из тех денег, какие вы получили от господ стрелков, вы не смогли выкроить ни одного гульдена, чтобы сократить свой долг бедному Аврааму. Но я не осуждаю вас, я только вспоминаю об этом. Так, к слову, я продолжу». Перебил его Рембрандт: Даже с этим простым условием у меня возникли сложности. Как я уже сказал вам, врам, мне никак не удавалось уловить внешность заказчика. Я делал набросок за наброском, Эскиз за эскизом, но его лицо ускользало от меня, как песок вытекает из сложных ладоней, больше того, как туман вытекает из решета. В конце концов, случилась странная вещь. Я попытался рисовать самого себя, глядя в зеркало. И вдруг понял, что. Добился сходство с заказчиком? «Верно», — Аврам кивнул, — «свою переменчивую внешность мем подгоняет под того человека, к которому приходит, ибо каждый человек сам носит в себе собственную смерть». «Но, однако, заказчик потребовал за свои деньги не только этого», — продолжил художник, — «он потребовал еще кое-чего, и потому-то я и пришел к вам за советом». «И это неудивительно», — проговорил Авраам. «Мем широко расставляет свои селки, чтобы уловить в них человеческое сердце. Деньги, полученные от него, приходится отрабатывать в десятеро». «Не перебивайте меня, минхер Авраам». Рембрандт повысил голос, и пламя свечей метнулось в сторону, как будто отшатнувшись от него. «Не перебивайте меня, мне и без того трудно говорить. Вот, взгляните». «Он дал мне эти две склянки». Мистер Рембрандт осторожно развернул небольшой сверток, который прятал в складках своей одежды и подал Аврааму два крошечных стеклянных пузырька, один из темно-синего стекла, другой из прозрачно-зеленого. Авраам бережно принял склянки, из рук художника посмотрел, сквозь них на пламя свечи, потом поставил пузырьки на стол и поднял глаза на Рембрандта. — Что же вы должны сделать с содержимым этих склянок? — Я... Должен подмешать его к своим краскам. Содержимым синего пузырька я должен пометить лица господ стрелков. Не всех, но только шестерых важнейших. Это капитан Баннинг Кок, лейтенант Вильям Ван Рейтенбюрг, знаменосец Ян Карнелисон, два сержанта и господин Якоб дирксон Дерой. рой кивнул, как будто ему был понятен, тайный замысел черного человека, содержимое же зеленого пузырька. Я должен подбавить к тем краскам, коими буду писать лицо самого заказчика. То есть, получается, свое собственное лицо. — Так. Авраам снова кивнул и зябко поежился, словно ему стало холодно в жарко натопленной комнате. — Что ж мне делать? — воскликнул мастер Рембрандт, вскочив и сделав несколько шагов, как будто этими движениями рассчитывал усмирить, снидавшее его беспокойство. — Вы приняли от него деньги, Минхер Ван Рейн. Деловито осведомился Авраам. «Принял», — с горостным вздохом ответил художник. «Значит, обратного пути нет», — очень тихо проговорил Авраам. «Приняв деньги мема, вы приняли вместе с тем обязательство выполнить его поручение. Такие договора нерасторжимы. Значит, вам придется сделать все, что обещали». «И каковы будут последствия?» — спросил Рембрандт, повернувшись к Аврааму. «Попробую узнать». Старик снова встал, подошел к тому же шкафу и достал из него небольшой кованный сундучок. «Надеюсь на вас, Менхайр Рейн, проговорил он, отмыкая крышку сундучка и выставляя на столик склянки и коробочки различного размера и цвета. Стеклянные реторты, аптечные весы и какие-то странные инструменты. «Надеюсь, вы не станете никому рассказывать о том, что видели в этой комнате?» «Разумеется», — кивнул Рембрандт. «Полагаюсь на ваше слово». В противном случае меня могут ожидать серьезнейшие неприятности, серьезнейшие. Вы меня понимаете, Минхер ван Рейн?» Рембрандт кивнул. Авраам склонился над столом. Осторожно открыв зеленый пузырек, он наклонил его над пустой склянкой, куда вытекла капля мысленистой зеленоватой жидкости. В комнате запахло чем-то острым и пряным, то ли рождественской еловой хвой, то ли морской йодистой пеной. Закрыв пузырек, Аврам подбавил в склянку красноватую жидкость из маленькой бутылочки, посыпал бурый порошок, взболтал и поднес к пламени свечи. Рембрандт нервно расхаживал по комнате, сжимая руки и поминутно спрашивал Аврама, «Ну что, есть результат!» Старик не отвечал ему. Он колдовал над содержимым склянки, то подогревая его над пламенем, то добавляя какое-то снадобье. Я негромко бормотал, перемежая слова на своем древнем языке с голландскими, но столь же непонятными словами. Секрет каракатицы, лист аконита, Меркурий во второй четверти, медвежья лапа, яд африканской рогатой змеи, сируко, сульфур, нитратум, лист папоротника. А вдруг содержимое склянки забурлило, над ней поднялся желтоватый дымок, и в комнате запахло поистине адским смрадом. Аврам закашлялся, отставил склянку в сторону, покачав головой и взял другую, чистую. В нее он вытряхнул каплю жидкости из синего пузырька. На этот раз в комнате запахло чем-то резким и неприятным, и словно сделалось холоднее. Рембрандт припомнил посещение анатомического театра, где он зарисовывал мертвые тела, когда работал по заказу принца над страстями Христовыми. Там стоял такой же неприятный запах, и тоже было холодно. Авраам запахнул полу своего домашнего бархатного камзола и снова принялся колдовать над содержимым склянки. На этот раз Рембрандт не слушался его слова, а только следил за руками старика, то что-то подбавлявшего в склянку, то размешивающего ее содержимое серебряным шпателем. Снова жидкость в склянке забурлила, но на этот раз в комнате распространился запах изысканных восточных благовоний. Авраам взял в руки обе склянки и слил их содержимое воедино. Рембрунту показалось, что две жидкости противились этому соединению, не желая сливаться. Но закон природы оказался сильнее их противодействия. Смесь жидкости забурлила, задымилась, но вскоре успокоилась. В склянке была теперь прозрачная жидкость, неотличимая от родниковой воды. «Это и есть вода!» — проговорил Авраам, как будто расслышал мысли своего гостя. — Слив воедино две противоположности, а мы получили ничто, прозрачную чистую воду. — Что же за противоположности вы сливали? — нетерпеливо спросил художник. — Люди несведущие называют это мёртвой живой водой, — ответил Авраам после недолгого раздумья. — Так оно, собственно, и есть. Первый состав содержит в себе концентрированную субстанцию смерти. Второе – субстанцию жизни. — Почему же первый состав распространил после ваших алхимических манипуляций столь отвратительный запах, а второй — столь пленительный аромат? — Потому, Ван Рейн, что жизнь содержит в себе много отвратительного и низкого. Смерть же — это покой и чистота. Впрочем, не все согласны с этой точкой зрения. — Допустим, — Рембрандт махнул рукой, словно отгоняя докучливое насекомое. «Куда больше, чем эти ученые рассуждения, меня беспокоит, что же произойдет в результате выполнения моего договора с тем человеком». «Когда ваша картина будет закончена, равновесие света и тьмы в нашем мире нарушится», ответила Авран так спокойно, как будто говорила о видах на урожай капусты. «Война, голод, эпидемия охватят Европу, как пламя охватывает сухую солому, и ваша картина будет средоточием несчастья. То есть чем ближе к ней, тем больше...» Будет происходить ужасного. — Вы так спокойно говорите об этом, Менхейр Аврам. Я стар, — Авраам пожал плечами. — Моя жизнь почти закончена. Нужно принимать с философским спокойствием то, что не можешь исправить. — Неужели на самом деле ничего нельзя исправить? — вскрикнул Рембрандт. — Не думаю. Авраам прикрыл глаза, помолчал и продолжил. — Если вы откажетесь выполнить заказ, последствия могут быть еще страшнее. Впрочем, он открыл глаза, и мастеру Рембрандту показалось, что в них блеснула жизнь. Взяв колоду Таро, Авраам несколько раз перетасовал ее, разложил на три кучки, снова смешал. Подумав в секунду, вынул карту из самой середины колоды и бросил ее на стол. Рисунок на карте изображал величественную женщину в драгоценных одеждах, увенчанную короной и восседающую на высоком троне. Третий аркан. — проговорил Авраам, императрица. Или для посвященных Венера Урания. Буква ее Гимель, число ее три, имели ее в книге «Сефирот» Бенох, или «Разум». Кабалистическая же сущность этого аркана — нежность. В алхимии третьему аркану соответствует вода, в астрологии же — Венера. «Ничего не понимаю», — раздраженно прервал старика Рембрандт. «Не переведете ли вы все это на человеческий язык?» «Охотно» ответил Авраам. И «Я разложил карты Таро, и они ответили мне, что преодолеть губительное влияние мема можно арканом более сильным, чем смерть. И этот аркан перед вами. Не случайно. Алхимическое значение Венеры урани и вода, ибо вода растворяет все и побеждает любую силу своей чистотой. Вы видели, что при смешивании двух жидкостей, которые передал вам мем, мы получили чистую воду. Итак, победить козни вашего заказчика можно силой воды». «Силой Венеры рании, значение которой нежность». «А еще проще нельзя. Что мне делать?» «Ваша картина, как я понял, еще не закончена». «Нет, но осталось доделать совсем немного». «Конечно, я не художник, и не могу им быть, поскольку мой бог не позволяет изображать свои творения на холсте или дереве». «Но осмелюсь посоветовать, поместите на своей картине кого-то, кого вы любили, со всей нежностью своей души. Вложите в это изображение память об этой любви» и добавьте к краскам, какими будете писать, жидкости из зеленого флакона. Тогда сила мема будет побеждена. — Кого-то, кого я любил? — как эхо повторил повторил Рембрандт. — Именно. Авраам задумался, а затем снова разложил на столе карты Таро. Трижды перемешав колоду, снова сложил карты и вынул один лист из самой середины колоды. Бросив карту на стол, он, как и в первый раз, назвал аркан, перечислил его буквенное и числовое значение, а также алхимическую и астрологическую сущность. «Этот аркан будет вспомогательным», — закончил Авраам. «Он соответствует одному из стрелков». И Авраам назвал имя. «Но его портрет уже закончен». «Не страшно, Минхер Рембрандт. Вам нужно будет только коснуться его изображения кистью, смоченной в жидкости из зеленого флакона». «Если я сделаю все, как вы сказали, планы черного человека не осуществятся?» «Не осуществятся», — подтвердил Авраам. «По крайней мере, до тех пор, пока картина не покинет Амстердам».